По лбу Моргана градом катился пот. Перед глазами маячило дуло револьвера. Наверное, он все еще спит. Возможно, заражение настолько серьезно, что порождает видение. Вот он и начал бредить. Морган посмотрел на эрки Бедняга. Ведь у него-то подобные видения случаются намного чаще. Представить страшно. И года в год несчастному кажется, будто его убивают, наказывают. Он живет в постоянном невыносимом страхе. — Мне плохо, — простонал Морган. — По-моему, меня тошнит. Проспал он долго, свет за окном изменился, а тени стали длинными. Эрки заметил, что кожа у Моргана приобрела желтоватый оттенок и опустил револьвер. Тогда пусть стошнит прямо здесь, — сказал он, — пол все равно грязный. Где ты добыл пистолет, ты же выкинул его в озеро. Осторожно сев, Морган уставился на оружие. Ты все время его таскаешь с собой, да? Он съежился, чтобы живая мишень уменьшилась. — Почему ты тогда не пристрелил старуху? По радио сказали, что ты зарубил ее насмерть. Щеки Эрки запылали гневом. Он вновь поднял пистолет. «Стреляй!» «Мне плевать!» — выкрикнул Морган. Удивительно, но ему и правда было все равно, силы его иссякли. «Тебе нужно к доктору», — задумчиво проговорил Эрки. Рука с пистолетом дрожала. Если сейчас выстрелить, то пуля либо угодит Моргану в живот, либо застрянет в диване. «С чего это ты?» Так обо мне заботишься, думаешь, я куплюсь на это. Кто вообще поверит чокнутому? Ха -ха. Да я даже до дороги не дойду, голова кружится и холодный пот. Это значит, что у меня шок, верно? Морган вновь влёкся и прикрыл глаза. Вообще-то этот придурок запросто может пальнуть, и Морган замер, ожидая выстрела. Он где-то вычитал, что когда в тебя стреляют, боли почти нет. Ты лишь ощущаешь сильный толчок, и всё кончено». Эрки разглядывал нос Моргана. Он вспух и отвратительно посинел. Эрки провел языком по зубам, вспоминая вкус кожи и плоти и мерзкий привкус крови. Морган ждал, но выстрела не последовало. «Хренов, придурок!» — застонал он. «Ну и натворил ты дел! Я же теперь умру от заражения крови!» Эрки опустил руки. «Тогда я поплачу о тебе». «Да пошел ты!» Ты всего лишь яйцо в руках ребенка. Досаткнись ты, наконец, прекращай трепаться. Да, Морган попал в театр абсурда. Сомнений у него не оставалось. Сегодняшний день будто кто-то придумал. Ты же видишь, что у меня воспаление. Меня знобит, понимаешь ты это? Ты можешь позвать мамочку, предложил Эрке. Я никому не разболтаю. Сам зови мамочку». Но прозвучало это не грубо, а жалко. «Она умерла», — серьезно ответил эрки «Неудивительно, наверняка ты ее прикончил». эрки готов был ответить. Слова едва не сорвались с его губ. Он оцепенел. «Дай мне куртку», — пробормотал Морган. «Я совсем замерз». «Эй, ты чего? Ты какой-то странный». «Она упала с лестницы». Напрягшись, Эрки сжал пистолет. «Все оказалось так просто. Это всего лишь слова. Но сейчас они предали его». Он и подумать не успел, как уже произнес их. Эрки вдруг повалился на пол, а пистолет отлетел в сторону и негромко ударился о стену. Эрки скрючился, надеясь, что выдержит. В его теле вновь зияла дыра. Он учуял запах собственных внутренностей — гнилой плоти, переваренной пищи, желчи и желудочного сока. Жидкость вздувалась пузырями, внутренности с шипением вывалились наружу, а газы, смешиваясь с воздухом, издавали самые удивительные звуки. Поглощенный собственным ничтожеством, задавленный отчаянием, Эрки ползал по полу. «Ты чего?» «Тебе тоже плохо?» – ужаснулся Морган. «Не смей, ты должен пойти и позвать на помощь». «Лучше уж посидеть в тюряге, чем сдохнуть от столбняка в этой халупе. Ты же знаешь дорогу, черт, да приведи же ты кого-нибудь. Нам надо выбраться отсюда!» Эрки не ответил. Постановая, он метался из стороны в сторону, так что половицы трещали, будто кто-то невидимый набросился на него и теперь разрывал на части. Немного погодя, он закашлялся, словно хотел отрыгнуть или его затошнило, а может и то, и другое, Морган испугался». Господи, он что, попал в дурдом? Будто в этих стенах было что-то ядовитое. Может, эти бревна проклятые, и когда они оказались здесь, проклятие медленно выползло и поразило их обоих? Целая вечность прошла с того момента, как он зашел в банк и вытащил пистолет. Почему же полиция не ищет их? Ведь они должны были найти машину. И сразу бы догадались, что Морган с заложником прячутся в лесу, Какого черта они накрыли машину брезентом? Эрки, наконец, затих. Лежа на полу, он жадно хватал ртом воздух. Морган взглянул на пистолет. «Ну ты даешь», — тихо сказал он. «Что с тобой такое?» Эрки принялся подбирать с пола внутренности. Моргану казалось, что Эрки поднимает что-то невидимое, Лицо его скрылось за черными волосами, и он напоминал заблудившегося слепого. «Тебе что-то померещилось?» — недоумевал Морган. «Слушай, дай мне виски». Эрки сел и, склонившись вперед, схватился за живот. Глаза он прикрыл, а тело его напружинилось. По подбородку текла слюна. «Не трогай меня!» — в горле у него забулькало. «Да не трогаю я тебя, я просто дико замерз и хотел надеть твою куртку». Там еще осталось виски. Посмотри потом, ладно? А когда у тебя э, припадок закончится? Я сказал, не трогай меня. Темные синтетические брюки наэлектризовались, и когда Эрки наконец поднялся, послышался слабый треск. По-стариковски согнувшись и схватившись за живот, Эрки доплелся до стены и подобрал пистолет, а потом прошел в спальню. Свернутая куртка лежала на кровати. Придерживая одной рукой живот, другой Эрки схватил куртку и вернулся в гостиную. Открытая бутылка стояла возле радиоприемника. Глядя в окно, Эрки отхлебнул виски. Телу нужно было время, чтобы прийти в себя. На этот раз все произошло совершенно неожиданно, и будущее его ждет невеселое. Он смотрел на темную гладь озера. Рябь исчезла. Озеро казалось мертвым, все вокруг было мертвым. Ты никому не нужен. Им нужно лишь то, что ты сможешь им дать. Моргану нужна куртка и виски. У тебя есть что дать им, а, эрки? Он стоял с курткой в руках и пил виски. Он мог бы накрыть Моргана курткой. Жест дружеского внимания. Вопрос в том, что от этого изменится. Появится ли в жизни смысл? «Не пей все!» — эрки пожал плечами. «Ведь алкоголь тебе безразличен», — равнодушно сказал он. «У меня нос ужасно болит». «Грабить вместе весело». «Умирать вместе — настоящий праздник», — сказал Эрке, протягивая Моргану бутылку. Морган с такой жадностью хлебал виски, что у него выступили слезы. Затем он оставил бутылку и глубоко вздохнул. Прижав колени к животу, он лег и повернулся на бок, словно освобождая на тахте место для Эрки. Пусть либо садится, либо стреляет. Но Морган чувствовал, что опасность исчезла, хотя и сам не понимал, почему. Эрки замешкался. Он видел, что Морган освободил место на тахте и понял, что это место для него. Он медленно укрыл Моргана курткой, в подвале раздался смех И в ушах у него зазвенело. «Соткнитесь!» — с раздражением выкрикнул он. «Да я же ни слова не сказал!» — удивился Морган. «А о чем они говорят, эти твои голоса? Расскажи, каково это, а? Так я хоть что-то еще узнаю перед смертью». Виски согрело его, и самочувствие улучшилось. «Почему ты слушаешься их? Ты же понимаешь, что на самом деле их не существует. Мне кто-то говорил...» что сумасшедшие знают о собственном сумасшествии. Но вот это как-то непонятно. Они сами говорят, я слышу голоса, но, черт, голоса-то я тоже иногда слышу. Внутренние голоса, воображаемые. Но я-то знаю, что они ненастоящие и никогда в жизни не буду делать то, что они прикажут. Даже если они велят тебя ограбить банк? Ехидно поинтересовался эрки Нет уж, это я сам придумал. «Откуда ты знаешь?» «Мой собственный голос я ни с чем не перепутаю». Не ответив, Эрки посмотрел на освобожденное для него место на тахте. «Расскажи о них», — с неприкрытым любопытством попросил Морган. «Ты их видишь? И как они выглядят? У них и правда есть клыки, и покрыты они зеленой чешуей. А добрыми они бывают?» «Не позволяй им вытворять с тобой такое. Я вообще сейчас подумал, что они тебя прикончат. Хочешь, я с ними поговорю?» Может, незнакомого они послушаются. Он тихо усмехнулся. Знаешь, часто бывает, что сбесившихся собак и непослушных детей отправляют на перевоспитание к соседям. Морган привстал и осторожно постучал эрки по лбу. Эй, вы там! кончаете издеваться над ним. Вы его совсем измучили. Переселяйтесь в другую голову, всему должен быть предел. эрки растерянно хлопнул глазами. Голос Моргана звучал настолько серьезно, что Эрки вдруг захихикал. И что, несколько, целая шайка?» «Несколько. Двое». «Двое на одного. Трусливые подонки. Скажи, пусть убираются. А с их начальником ты разберешься наедине, по-мужски». Эрки грозно рассмеялся. «Пальто! Хе, не страшное! Оно тихо лежит в углу и иногда дрожит». «Пальто?» Морган начал медленно осознавать, насколько серьезно Эрки болен. Оно висело на вешалке в коридоре. Время повернуло вспять. В памяти промелькнули лица и руки, удивленно приподнятые брови, силуэты в полоборота шелк и бархат, катушки с разноцветными нитками. По разбитой дороге с зелеными лужами он приблизился к дому. Дверь, узкий коридор. Лестница на второй этаж. Он сидит на ступеньках почти на самом верху. Отец сам смастерил лестницу из сосновых досок. На дереве осталось множество небольших круглых глазков. Они непрестанно следили за ним. Оно там висело. Отцовское пальто. Оно было пустым, с чердака тянуло сквозняком, и пальто слабо колыхалось. А когда она свалилась вниз то поднялся ветер, и пальто вывернулось наизнанку. «Свалилась вниз?» — переспросил Морган. «Моя мама! Она упала с лестницы. Я столкнул ее». «Зачем?» — Морган перешел на шепот. «Ты ее ненавидел?» «Я всем сказал, что это я ее столкнул». «А на самом деле ты ее не толкал? Или ты не помнишь? Зачем тогда врать?» Эрки уставился в стену и на ней замелькали картинки. Он показал на них, и Морган машинально повернул голову, но увидел лишь грязные деревянные стены. Эрки молчал. «Слушай», — Морган выпрямился, «а круто было бы, если б твои голоса разговаривали не с тобой, а с какими-нибудь другими голосами. Ведь в лечебнице есть и другие пациенты. Пусть бы голоса донимали друг дружку, а тебя оставили в покое. Черт, да я просто гений». Знаешь, что надо сделать, чтобы они отвалили? Старая добрая тактика. Страви их, и они один другого поубивают. Дай-ка бутылку. Эрки поднял с пола бутыль и замер. Давай сюда, мне надо еще хлебнуть. Морган протянул руку, но Эрки бутыль не выпускал. Тот, кто плывет против течения, умрет от жажды, серьезно сказал он и ослабил хватку. Морган два раза отхлебнул. «Так зачем ты столкнул собственную мать с лестницы? Выкладывай их. Давай представим, что я твой врач. Я все пойму, просто дай мне шанс. Давай, поведай обо всем дяде Моргану, слышишь? Расскажи об этом, и жизнь наладится». Он тихо рассмеялся. Вообще-то он уже порядочно опьянел. Эрки потер руками, обтянутые черными брюками ноги, и нащупал револьвер. Его охватило спокойствие. Рукоятка пистолета удобно помещалась в руке. Она специально так устроена. Это знак. Она шила. Твоя мать была швеей? Шелковые подвенечные платья, костюмы, брюки и юбки. Еще заказчики приносили старую одежду. Она распарывала ее и перешивала. И в тот день она как раз этим занималась. Распарывала старый костюм. Вот, глотника перебил его Морган. Старые воспоминания нелегко ворошить. Эрки глотнул виски. В подвале было тихо, пыль улеглась, и Эрки увидела лишь серые стены. На мгновение он подумал, что и они вот-вот исчезнут, и в этой тишине зазвенел его голос, чистый и звонкий его собственный голос. Он не продумывал, что скажет. Фразы складывались сами собой, и когда он собирался умолкнуть, слова сами срывались с его губ. Одно слово сменялось другим, и у него не хватало сил остановить это. «Я играл на лестнице», — тихо начал он, — «мне было восемь лет». «Ты не играл, ты расставлял ловушку. Не выдумывай то, чего не было. Мы там были и сами все видели. Пальто все видела, оно висело в коридоре». Эрки застонал, чувствуя, как в нем нарастает гнев или, возможно, отчаяние. Как он смеет сидеть здесь и вываливать весь этот мусор? Болезнь, смерть и убожество улитки-червяки и жабы. Он сердито тряхнул головой, Морган прислушался. Эрки почувствовал, что Морган слушает. Он почувствовал это так, словно Морган прикасался к нему, а прикосновения Эрки не переносил. Даже когда в порыве чувств Сара притрагивалась к нему. Вспоминая звук ее голоса, он всегда слышал прекрасную мелодию арфы. «Почему на лестнице?» Морган вновь приложился к бутылке. «Единственное, что ему сейчас хотелось, это основательно надраться. Пусть цель невеликая, зато приятная. На лестнице же неудобно играть, там слишком тесно». «Лестница», — мрачно повторил Эрки. Чердак. Внизу в коридоре горел свет. Я слышал, как стучит швейная машинка, похоже на тиканье больших часов. Я играл на лестнице, потому что хотел быть поближе к маме. Ладно, декорации расставил, отозвался Морган, начиная спектакль. Горит свет, стучит швейная машинка, Эрки 8 лет. В подвале я нашел старую рыболовную леску и сделал из нее канатную дорогу. Привязал ее к верхней ступеньке и дотянул до самого низа. Морган ахнул. Ты протянул леску прямо поперек лестницы. Я набрал пустых спичечных коробков и продырявил их, и получились вагончики. В них я складывал миндальные орешки и изюм, и все это съезжало вниз. Мама... Дошла всего до второй сверху ступеньки, зазвонил телефон, она крикнула «Эрки, сними трубку!» А мне была неохота, я слишком заигрался, и как раз только загрузил очередной вагончик миндалем. Поэтому я просто сидел на лестнице и ждал. Мама вышла из комнаты и шагнула на лестницу, она зацепилась ногой за леску и полетела вниз. Обычно мама была тихой, но в тот раз все получилось очень громко, Лестница затряслась и раздался грохот, будто кто-то скинул с лестницы шкаф. Морган молчал, широко раскрыв глаза, словно ребенок, которому рассказывают жуткую сказку. Я сидел на третьей ступеньке сверху, прижавшись к стене. Мама пролетела вниз и стукнулась о пол, повалилась через порог. Она сломала шею шепотом, спросил Морган. Черт ты странный. «Иногда ты становишься нормальным и говоришь, как обычный человек. Почему так?» Очнувшись, Эрки посмотрел на Моргана. «Сначала ты орешь, что я псих, а теперь ты говоришь, что я нормальный, и ждешь, чтобы я оправдывался. Естественно, я нормальный. А ты сам, ты нормальный? Ты грабишь банки, а нос у тебя вот-вот сгниет. чего она умерла?» Она истекла кровью. «Что?» У нее через рот вытекла вся кровь. Кровь фонтаном била, а на полу возле лестницы натекло целое маленькое озеро. В нем отражались лампочка и пальто. А телефон продолжал звонить, но я не мог подойти. Потому что тогда мне пришлось бы наступить в лужу крови. И по всему дому на коврах и на полу остались бы следы. Потом звонки прекратились. Я отвязал леску, спрятал ее в карман, сел и стал ждать. Кровь перестала течь, а мамино лицо стало серым, как камень. Я думал, рано или поздно кто-нибудь придет, отец или заказчики, кто-нибудь. Но никто не приходил. Кровь на полу запеклась и больше не блестела. отражение в ней исчезли. Эрки наконец умолк. Вместо облегчения он почувствовал себя опустошенным. Эрки потрогал револьвер, там в барабане всего одна пуля, неспроста. Эта пуля предназначено для него. «Так почему вдруг у нее изо рта полилась кровь? Почему? Дай мне виски. Она что, разбила голову? Она была швеей». «Это ты уже говорил. Она распарывала старый костюм бритвенным лезвием стежок за стежком. А разрывая ткани, пересаживаясь поудобнее, она зажимала лезвие во рту. В этот момент зазвонил телефон. Она пошла к лестнице, начала спускаться и полетела вниз» а во рту у нее было лезвие. Мама проглотила лезвие, и оно воткнулось ей в горло. Морган кивнул, машинально схватившись за шею и чувствуя, как под плотной кожей пульсирует кровь. Он представил, каково это — проглотить лезвие, и его чуть не вырвало. — Голова у тебя отменно работает, — осторожно проговорил Морган. — Может, тебя слишком долго продержали в лечебнице? То, что случилось с твоей матерью, — несчастный случай. И никакой твоей вины здесь нет. Держать лезвие во рту — это идиотизм. И то, что ты обвиняешь в себя, — тоже идиотизм. Но ведь это я протянул там леску. Ты же играл. И это самый настоящий несчастный случай. Морган пытался его успокоить, но безуспешно. Мы люди... — И полагаем, что сами управляем собственной жизнью, — медленно сказал эрки Нет, то, что происходит, от нас не зависит. Оба надолго умолкли. — О чем задумался? — спросил, наконец, Морган. — Я вспомнил про одного фермера, про Юханеса. — Ну, расскажи про Юханеса, если уж начал говорить. Моргану казалось, что время остановилось. Будущее исчезло, осталось настоящая в настоящем они с Эрки сидели в домике с потемневшими деревянными стенами, уют и полумрак. От виски кровь у Моргана закипела, и Морган представил, что парит в воздухе. Эрки вспоминал юханаса седого морщинистого старика с потухшим взглядом. Эрки думал, что глаза у них похожи, как бывает у дальних родственников. Взгляд, из которого исчезла надежда. И однажды Юханнес тоже забрался на лестницу, на стремянку. Он был пьяницей. У него умерла жена, и всего за несколько месяцев Юханнес сильно сдал. «Прямо как моя мамаша после смерти отца», — заявил Морган. Он начал спиваться, пил все время, без передышки, несколько месяцев подряд. Ему хотели помочь, приходили с увещеваниями, но все без толку И он допился до смерти? «Нет. Однажды они распили бутылку за компанию со священником. И Ханус проснулся и решил стать трезвенником. Похоже, священник у вас не промах. Священник меня видел и кричал мне, но я не остановился. Я мог бы остановиться, но вместо этого быстро зашел в ворота и спрятался за теплицами». «А почему он кричал? Не дави на меня». Эрки потянулся с бутылкой. Морган не возражал. Священник дал Юханусу работу. Он стал разнорабочим и в тот день белил стены церкви. Он стоял на высокой стремянке и работал, когда к нему подошел Эрки Йорма. Юханус был так занят, что ничего не слышал. И еще он насвистывал себя под нос. Он вообще был весел и трезв. Я от этого расстроился, ведь теперь Юханнес почти ничем не отличался от других, и я окликнула его. Я закричала, и там, наверху, господи, как он дернулся. От испуга он оттолкнулся от стены, стремянка покачнулась, и он полетел на землю. О, черт! Он ударился о камень, и его голова раскололась. Сначала ноги у Юханнеса дергались, а потом он затих. Я спрятался за надгробным камнем, Я видел, как прибежал священник и слышал его вопли. «И ты взял вину на себя?» «Я же действительно виноват. Скажи, почему ты такой невезучий? Ты что, родился в пятницу тринадцатого? А потом они пришли ко мне домой и забрали меня». «Что ты им рассказал?» «Ничего». Нестор велел ни о чем не говорить. «Нестор?» Морган протер глаза не понимая, как только тебе удалось вляпаться в такую передрягу. А я-то себя считал неудачником. А эта старуха, которую нашли вчера, тоже несчастный случай. Давай, выкладывай на чистоту. Эрки медленно повернулся к нему. Как я уже сказал, все случилось само собой. Это слишком простое объяснение. Полицейские будут тебя допрашивать, и ты должен придумать, что ответишь. Я волна, — грустно сказал Эрки. И разбиваюсь о берег лишь однажды. Вот так и отвечай, тогда они сразу упекут тебя обратно в лечебницу, Морган вытер лоб. Нос болит, сказал он, Эрки пожал плечами. Нос можно вылечить, если немного постараться. Это как. С силой воли ты можешь сам излечиться, если изо всех сил сосредоточишься и остановишь воспаление. Я не китайцы не верю во все эти фокусы. Именно поэтому тебе так плохо. Может, лучше ты меня вылечишь? — ехидно спросил Морган. У меня не осталось сил. Мое тело мягкое, словно жилет, и должен излечиться сам. Вот уж не думаю, что получится. Уныло отозвался Морган. О, слушай, — вспомнил вдруг он. Я однажды видел по телеку парня, который силой воли мог разбить стакан, не прикасаясь к нему. Выглядело впечатляюще. Хотя, конечно, это все монтаж. Разбить стакан. «Невелика заслуга», — заявил эрки «Я тоже так могу. Стекло находится в постоянном напряжении, поэтому ничего сложного тут нет. Вы только посмотрите на него. И чего ж ты не ездишь с гастролями?» «Мне неохота». «И где ты научился подобным штукам?» «Меня научил колдун в Центральном парке». «А у тебя хорошее чувство юмора. Оно нам еще пригодится». «Знаешь, что он еще умел?» — не унимался эрки «Он умел натягивать кожу на руках так, что она лопалась». «Может, покажешь пару фокусов, только смотри, не разбей бутылку». «Здесь нет стаканов», — задумчиво сказал эрки «Только окна, но они уже разбиты». «Ну, значит, тут успели побывать другие фокусники». «Зато вон в том окне торчат куски стекла», — эрки показал на выходящее во двор окно. «Тогда разбей их», — настаивал Морган. Иму не терпелось увидеть это, но он никак не мог избавиться от какого-то мерзкого предчувствия. Эрки медленно поднялся и, глядя на стекло в окне, опустился на пол. Он склонил голову и закрыл глаза. Морган наблюдал за ним со смесью радости и тоски. С правой стороны в оконной раме торчал большой кусок стекла, блестевший в лучах солнца. Эрки затих и сидел неподвижно, как изваяние «Надо решить, что делать дальше», — равнодушно подумал Морган. Но от жары и виски его разморило, и просто тихо дремать было намного приятнее. Он не ожидал, что судьба его сложится именно так. Но и Эрки тоже нелегко пришлось. Какой же он смешной. Сидит на полу, а сам напрягся, того и глядя, лопнет Морган вдруг увидел, насколько его спутник тощий и хрупкий, прям как комар. А сейчас он еще и фокус вздумал показать. Моргану даже стало жаль Эрке. У него ничего не выйдет, и тот сильно расстроится. Морган уже начал обдумывать, что именно скажет в утешение. Можно, например, свалить вину на виски, сказать, что от алкоголя Эрки совсем обессилел. В этот момент стекло разбилось. Морган представлял, что оно с громким звоном разлетится в стороны, но услышал лишь стук и увидел, как осколки падают на пол. Морган вздрогнул. От страха его сердце сжалось. Эрки сидел на полу, но потом поднял голову и огляделся. Он казался сонным, но быстро пришел в себя и изумленно посмотрел на стекло. — Что-то не так? — сказал он, вставая и направляясь к двери. — Что не так? — Как это тебе вообще удалось? — Теперь Морган и сам напоминал сумасшедшего. Ты куда? На улицу, ответил Эрки. Надо проверить.